Сосновый бор, Ленинградская область, Россия. 12-13 июля 2012. Внешний взрыв выглядел просто короткой вспышкой, и земля будто вскипает, становится дыбом, а следом по ушам бьёт такой грохот, что даже не слышно свиста разлетающихся осколков. Покинут транспорт. Рация разразилась коротким истерическим возгласом и надолго замолчала. Вокруг ревели взрывы, так часто, словно началась новая мировая война. Грузовик содрогался от звуковых колебаний: бабах, бабах. Кто-то кричал, и звал на помощь. Не сразу разобрать, женщина или мужчина. На тент упало что-то тяжёлое, металлические крепления застонали, но выдержали. Рыжий первым скрылся за трепещущим брезентом. Следом в объятия летнего вечера выскочил Грифович. Войцы привычно посыпались из грузовика, заученно рассредоточиваясь, насколько это было возможно в довольно тесном пространстве между воротами. Внутренние ворота ЛЭС оставались закрытыми. Военных зажали в узком проходе между стен. Змея колонны замерла. Башенки бронетранспортёров беспомощно вертелись, выискивая врага. Солдаты окружали транспорт, беспорядочно рассеиваясь по территории. На двоих грузовиках откинули тенты. Над бортами поднимались воронённые стволы крупнокалиберных пулемётов НСВ-12,7 Утёс. И лишь стрелять было не в кова. В воздухе висел густой мат. Люди орали словно от криков, могла проясниться ситуация. Рядом с командирским БТРом у переносной рации суетился связист. Рядом с ним сотрясая воздух кулаками, бесновался полковник Орлов. Да миссия осмыть твою, потребовал он, быстрее. По мехи замуровали сволочи. Полковник разразился длинной матернотирадой, стукнулся зисто по плечу, доэкзамыкающим: "Пусть таранят задние ворота. Вынырнем оттуда и рассредоточимся, покажем уродам, где". Перед высадкой некоторые солдаты успели обзавестись личными коммуникаторами, называемыми "оки-токи". большинство бойцов не успело однако этот факт уже не играл какой-то важной роли во-первых воинство снабжали личной связью во время построения которого не было а во-вторых неизвестный противник глушил любые радиосигналы пусть даже особо мощные или сверхкороткие потому ни орлов ни кто либо из журналистов не могли воспользоваться даже банальным мобильником чтобы сообщить об атаке на ЛЭС и вызвать подкрепление А лучше сообщить о происходящем отставшей бронетехнике. По расчётам, она должна находиться близко. Одна надежда там поймут и нанесут удар в тыл неведомому противнику. Бабах! Сопоясывающей электростанцию стены брызнул град отломанных кусков бетона. Громадная глыба ударилась в дорогу всего в полуметре от орлова. Полковник побогровев, замахал кулаками. Еть эти суки, заорал он, рассредоточьте самать вашу, определите противника. Террористы с ракетными установками, блин, да кто это такие? Везде царила неразбериха. Воздух скипал серебристыми осколками каменной крошки. Кружились облака пыли. Беспорядочно валялись штативники камер и микрофоны. Камеры и фонари, впрочем, бесперебойно работали. Рядом суетились операторы. Даже в момент смертельной опасности мало кто бросил свой инструмент. Мистрашные служители десятой музы пытались заснять каждый миг происшествия. Им в противовес метались по дороге журналисты. Этим не чужда было чувство самосохранения. Некоторые благоразумно лежали, уткнувшись лицами в бетон. Только Людмила Батурина, то открывая, то закрывая рот, стояла под светом прожекторов. Ветров подумал, что на следующий день все новостные системы будут громко вопить о героической отваге молодой телеведущей. "Лежи, дурёха", откуда-то выскочил майор Свистюк. Батька несколькими широкими шагами подбежал к девушке, подхватил её за талию и зашвырнул между стеной и корпусом БТР. Людмила только жалобно пискнула, прижалась белоснежной спинкой топика к грязному колесу. Под высокими стенами разбухали огненные шары. Некоторые долетали со стороны средних ворот, жужжанием проносились над армейской колонной и исчезали за мрачной тушей лаес. Снайперами и пулемётчикам тля разносились приказы полковника: "Занять позиции, мать вашу!" "Где?" спросил кто-то. "В пизде, хоть на вон тот микроавтобус залезь. Я лучше не стану, там лестница вверх". "Лестница? Что ж ты, сосунок, мне голову моро- Бабах! Пронзительный визг осколков. Территория вокруг центра управления атомной станцией, окружённая двумя стенами, выглядела довольно целой. Большинство снарядов невидимого противника ложились поближе к энергоблокам. Со стороны ЛЭС ответа не было. Никто не мог и предположить, что для потенциальной атаки на электростанцию могут использовать тяжёлое оружие. "Ни хера не видно", пожаловался Грифон. полуприсевши недалеко от Романа со всех сторон стены ещё падлые телевизионные проектора в нашу сторону поставили точно расслышав его полковник отдал приказ стрелять по светительным приборам кто-то из журналистов запротестовал но тщетно воздух раскалился от скупых очередей калашниковых и вентирезов коротко трак-трак и лопнул первый проектор так-так-так сразу два взорвались горячими осколками Дополнительная подсветка погасла. До поздней летней ночи оставалось ещё далеко. Ну и ещё вопрос, что лучше: бой в кромешной темноте или бой при свете? Хрен попадут, обрадовался молодой. Раньше он никогда не принимал участия в боевых действиях. Смуглая кожа армянина нарилась сероватой белизной. Пальцы судорожно сжимали автомат. А есть ли у них тепловое наведение? спросил кто-то невидимый за тушей бронетранспортёра. Вы все равно они попадут, с плохо скрываемой надеждой в голосе, ответил молодой. По небу прочертило дымно-огненный след ракета. Снаряд перевалил через стену и рухнул прямо в угол между дорожным покрытием и последними воротами, в то самое место, где минуту назад находилась госпожа Батурина. Кажется, там также стояли учёные инженеры. Кроваво-апельсиновые языки потекли по сталеворот. Развороченный бетон застучал по створкам. Телеведущая сдавленно охнула, догадавшись, какая участь её ожидает, если бы не майор. Ещё один снаряд угодил во внутренние ворота чуть повыше предыдущего. Сталь прогнулась, по горячему металлу побежали разводы расплавленной краски. В брызги раскинуло на добрый десяток метров. "Бля!" орал какой-то журналист, схватившись за обожжённое краска лицо. "Помогите!" Щуплый снайпер, которого продолжал поносить Орлов, преодолел последнюю ступеньку металлической лестницы, упал на колено у края стены. Там пролегал невидимый снизу бортик. Рывком привёл в боевое положение невероятно длинную В94, положил её на кромку стены, замер на несколько секунд. Ещё трое стрелков уже поднимались за ним, когда паренёк резко отклонился назад. Сухой выстрел винтовки на миг заглушил остальные звуки. Пуля ушла в неизвестность. Есть контакт, не меняй позиции, выкрикнул снайпер. Снял одного. Молодец, мать твою, похвалил полковник. АДЭ сюда тащите, и хоть один печенек. И ворота мои где? Где мои ворота? Отряд находился в ловушке, и требовалось как можно быстрее вырваться из неё на оперативный простор. как для того, чтобы дать отпор неведомым нападающим, так и чтобы избежать общей гибели в тесноватом для такого количества людей закутке. Взрыв, сотряс стеной точно обрывком газеты. Бетон проломился вперёд. Чуть ниже удачливого снайпера из громадной трещины, повитой согнутыми зубьями арматуры, лишь на миг вырвалось пламя. Стрелка отшвырнула. Его тело мгновение покрылось кровавыми пятнами. Кувыркаясь и уронив винтовку, снайпер пролетел многометровую в высоту из-за мирно дороги. Следом за первым снарядом в стену вонзился второй. Ракета ударилась к край разлома. Огненная волна накрыла корабкающихся вверх солдат. Те замерли, когда огонь погас, медленно двинулись вперёд, прижимая спинами к бетону. "Валятся как уроды", шипел майор Свистюк. "Продохнуть не дают". Майор поглядывал на раздающего приказы полковника. Орлов заметил его взгляд, нахмурился, побогровел. "А вы, блядь, что здесь делаете, бегом к последним воро". Приказ полковника оборвался громким ударом. Одновременно раздался ракочущий скрип. Замыкающему батарею удалось развернуться и удариться бронированным в бом ворота. Промежуточный заслон был явно хрупче ворот, оберегающих электростанцию. Но бронетранспортёру не удалось набрать скорости на коротком пятачке, и удар получился несильным. Металлические створки прогнулись вперёд, проежи части, но остались на месте, повиснув на верхних петлях. Рядом с воротами расцвело облако пламени. Внутрь залетели комки земли и обломки бордюра. Снаряд угодил в цветочную клумбу. Не взирая на опасность, таран пополз обратно. стукнулся в стоящий за ним бронетранспортёр и снова ударил ворота. На сей раз обычный металл поддался броне. Створки рухнули на крышу БТР, удерживаемые тяжелой щеколдой. Боевая машина устремилась вперёд, таща за собой бесполезные железяки. Вашинка торчала из-под створок, словно узелок галстука из воротника. Стволка ПВТ поворачивалась с трудом, но всё же работала. на ходу из башни полился расчерченный трассирующими пулями шквал